Студия Варгарта и канал Некрофос в сотрудничестве с сообществом Крип История представляет Конкурс Моран Джурич Победитель пятого конкурса Адаптация Автор Монарх Фил неотрывно смотрел в нижний иллюминатор, наблюдая за тем, как одни синие волны однообразно сменяются другими. Взгляд его напарника Пола был рассеян. Мыслями он был далеко. До конца полёта оставалось 20 минут. «Как думаешь, Пол, что мы там найдём?» Да и угадаю тысячу смертельно опасных растений, захвативших весь континент, Фил коротко рассмеялся. Конечно, он имел в виду основную цель миссии: останки робота-исследователя, связь, с которым неожиданно пропала. Но и причину его исследований, безусловно, нельзя было сбрасывать со счетов. Резкий голос бортового И прервал их размышления. Внимание, до точки назначения 5 минут. Наденьте шлемы и будьте готовы к прыжку. Внимание. Пол застегнул шлем одним ловким движением. Фил же немного замешкался, сказывалось волнение. Через 10 секунд они оба были наготове в высокотехнологичных герметичных костюмах из прочных полимеров белого цвета. Внимание, остальные слова и заглушил ветер, влетевший вместе с открывшимся отсеком. Бесконечную голубую гладь внизу заменила ярко-зелёная. Пол прыгнул первый. Приземление прошло удачно. Ни костюмы, ни заключённые в них тела не были повреждены. Отстегнув огромный парашют, волочащийся сзади, десантники осмотрели друг друга. Сквозь лёгкое шипение в шлеме донёсся голос Пола. «Связь в норме? Порядок. Тогда выдвигаемся». Им предстоял долгий двухдневный переход до предполагаемого места гибели робота. Изучив останки, они должны были предоставить полный фотоотчёт происшествия и извлечь бортовой самописец с последними логами, после чего и следовало вернуться на зону высадки, где их подберёт самолёт для дальнейшей санитарной обработки и возвращения домой. Два человека в тяжёлых скафандрах шагали несколько часов с удивительной ритмичностью. Если бы не встроенный навигатор, они бы давно уже заблудились. Везде, куда бы ни простирался взгляд, был однообразный пейзаж. Тысячи высоких зелёных растений были повсюду, полностью скрывая землю своей многоуровневой листвой. После того, как укреплённый сапог вдавливал в землю стебли, они снова выпрямлялись через некоторое время, скрывая пройденный путь». «Какие живучие!» – удивлённо подумал Фил. Нет, конечно же он знал из учебников биологии, что это самое эволюционно успешное растение на Земле. Инвазивный вид не смогли остановить ни другие растения, ни перепады высоты температур, ни повреждённая и загрязнённая почва, ни даже человек со своим богатым арсеналом уничтожения всего живого – Флора Винонанта явно было наплевать на какой-то там сапог. Но всё же такое быстрое восстановление здорово поражало воображение. Поло никогда не интересовала биология паршивых растений, но зато он прекрасно помнил историю их распространения. Она происходила при нём. Давя очередной стебель, он вспоминал, как произошло. Начало конца. Никто не знал, как появились первые особи, зато известно место их первого обнаружения. Румыния столкнулась с ними первой. Никто сначала не придавал новооткрытому виду значения, хотя и отмечалась его ядовитость для человека и отсутствие других растений вместе их обитания. На следующий год в близлежащих городах началась острая волна аллергии. Даже те, у кого они ранее не наблюдались, испытывали проблемы с дыханием и зрением. Были обнаружены небольшие поляны нового вида на значительном удалении от прежнего. На местах их произрастания все остальные растения были задушены отсутствием воды и света. В последующие три года наблюдалась миграция и массовая гибель животных. Из ближайших городов начался отток населения. Зафиксированная избыточная смертность от анафилактического шока, установлена связь между пыльцой нового вида и аллергической реакцией. Вид был назван «лопастник ядовитый» из-за формы его листьев. Началось его изучение учёными. Власти заявили о борьбе с новой угрозой. Через 10 лет Румыния была полностью заражена. Обработка территории химией, огнём, другими менее токсичными инвазивными видами были неэффективны. Лопастник вышел за границы страны и активно распространялся дальше. Учёные заявили, что организация растения является очень эффективной, а полезные мутации появляются слишком быстро. Природу появления мутаций выяснить не удалось. Через 15 лет началась первая волна эмиграции из переселённых окраин. Власти разных стран объявили о невозможности успешной борьбы с распространением вида. Пол тогда переехал в Америку. Чистый материк. Через 20 лет континент Евразия был полностью захвачен в инонента. Незадолго до этого события прошла мощная волна второй миграции на все остальные материки. Несмотря на карантин и строжайшую санитарную обработку, один из беженцев случайно занёс споры в чистую зону вместе с одеждой. Африка была обречена. А другие материки запретили приём мигрантов с заражённых материков. Тридцать лет... Зелёную пустыню изучают только посылаемые сверхнадёжные роботы. У них есть целый арсенал исследований, включая сложные анализаторы. Они берут пробы почв, растений, составляют карты и отслеживают разрушение городов. После окончания срока службы они уничтожаются во избежание заражения. Недавно один из них по показаниям приборов полностью исправный, Неожиданно потерял связь с базой. И вот они оба здесь должны выяснить причины неисправности. Но главное – передать сведения, которые он собрал. «Остановка. Пять минут. Замена фильтра». Пол резко затормозил и полез в рюкзак на спине экзоскелета. «Принято». Получив сигнал от кнопки на шлеме, умный костюм выплюнул отработанный диск куда-то в траву. У Фила был в руках точно такой же, который легко встал на место предыдущего, надёжно схваченный магнитами. «Интересно, сколько стоило это чудо техники?» – раздался голос Фила в эфире. Тебя лучше не знать, а то инфаркт хватит, когда узнаешь, что он будет утилизирован сразу по возвращению». «А нам надо ещё отбить затраты на твоё обучение». Фил легонько присвистнул. «Что же такого важного в этом роботе, что правительство впервые за 10 лет посылает людей в дорогущей защите за ним? Он же всё равно по окончанию срока службы должен был быть утилизирован». Пол лишь пожал плечами настолько, насколько это было возможно в экзоскелете. «Нам не положено знать о таких вещах. Говорят, он нашёл что-то действительно важное. По робким слухам, это новый вид растений в одном из городов». Фил несколько секунд ошеломлённо молчал. «Да быть такого не может. Новый вид, который уживается с Вененента на одной территории, как это вообще возможно?» «Мы здесь, чтобы это выяснить. И заодно выяснить, что случилось с роботом, его обнаружившим. Перерыв закончен». Следующие шесть часов пути прошли в молчании. Уже вечерело. Встроенный навигатор упорно вещал, что они пришли в пункт назначения. Одну из небольших заброшенных деревушек, где им предстояло заночевать. Однако... Вокруг были все те же бесконечные стебли растений, освещенные садящимся солнцем. Пол тщетно перезагружал связь со спутником. По показаниям приборов, они были на месте. «Фил, придется развертывать спутниковый телефон прямо тут. Надо связаться с Большой Землей». «Хорошо, я пока прогуляюсь вокруг. Может, увижу деревню». «Не заходи далеко, это может быть опасно». Фил начал двигаться по спирали от пола, пытаясь разглядеть в сумеречной тьме здания или остатки зданий. Четно. И вблизи, и вдалеке было только одно огромное зелёное поле. Неожиданно нога ударилась о что-то твёрдое. Рассмотрев причину столкновения поближе, Фил с удивлением узнал древнее сооружение — Колодец. Вернее, его остатки. Вся его деревянная часть полностью сгнила. «Так точно, сэр. Дыхательные фильтры расходуются нормально. Энергия и питательные вещества тоже. Повреждений нет», — Пол отвечал кому-то с большой земли. «Пол! Пол! Я нашёл колодец. Вся верхняя часть сгнила, но каменное основание осталось», — прокричал запыхавшийся десантник. Голос из телефона произнёс. «Значит, деревня там всё-таки была, но все деревянные дома исчезли. Скорее всего, были разрушены растениями в поисках питательных веществ. Что ж, для вас это означает ночёвку под открытым небом. Свяжемся завтра после обнаружения робота. Отбой!» «Так, так точно, сэр», сэр. — хором сказали оба десантника. Затем Пол повернулся к Филу и сказал. «Похоже, они в замешательстве». Раньше такие дома ветшали бы годами. Впрочем, раньше всё было по-другому. Ладно, завтра тяжёлый день. Надо восстановить силы. Фил в костюме изобразил сладкую зевоту. «Хорош кривляться, а то телефон понесёшь ты». «Ладно, ладно, спокойной ночи». Тяжёлые костюмы отогнули спиной назад, создавая какую-никакую позу для сна, и отключили все энергоёмкие системы, кроме жизнеобеспечивающих. Наступила тьма. Утро принесло с собой небольшой дождик. Резко снизилась видимость и сцепление с землёй. Приходилось идти крайне осторожно, не забывая сверяться с навигатором. Именно поэтому Фил не сразу заметил, выплывающий из мороси город, вернее, его руины. Через некоторое время им повезло наткнуться на дорогу до него, сильно разбитую, напирающую снизу живностью, но всё ещё функциональную, идти по которой было не в пример легче, чем по траве. Через несколько часов они уже стояли на окраине города. Серые, полуразрушенные многоэтажки неплохо гармонировали с пепельным небом, но ярко-зелёные стебли повсюду портили всё впечатление. «Фил, остановка. Небольшой инструктаж перед тем, как войти. У нас есть примерно четыре часа, чтобы найти робота и выяснить причину его поломки. Это наша основная цель. Также мы должны быть готовы ко встрече с тем, что его, возможно, уничтожило». Оружия у нас практически нет, так что мы должны действовать максимально осторожно. Любой потенциальной опасности мы должны избегать. Помни, что твой экзоскелет весит немало, да и твоя тушка тоже. Постарайся никуда не провалиться, потому что мне будет тебя не вытащить. Именно поэтому нас двое. В случае смерти одного, второй должен добраться до робота. И ещё. Если слухи правдивы... От нового вида можно ожидать все, что угодно. Не подходи ни к чему подозрительному. Вопросы есть? Никак нет. Следи за собой и будь осторожен. Инструктаж закончен. Выдвигаемся. Город оказывал гнетущее впечатление. Место, где недавно была цивилизация, разрушилось невероятно быстро. По пути им встретилось несколько упавших, словно рассыпавшихся зданий. Пол лишь хмыкнул при их виде. А вот Фил начал особенно внимательно осматривать стоящие вокруг ветшающие строения. Один раз пол чуть не провалился в канализационный люк. Под грязью тот был почти незаметен. Как только механическая нога его коснулась, он тут же рассыпался в ржавую труху. Бравый десантник крепко выругался. Если бы он не успел перенести вес, то ему бы пришёл конец. Один раз на пути оказался гигантский провал. Видимо, не только люк прогнил насквозь. Потому что провал образовался явно на месте канализационного туннеля. Пришлось его обходить через соседние улицы. Как ни странно, брошенных машин они практически не встречали, а те, что встречали, рассыпались от прикосновения, как ранее встреченный люк. Через полтора часа пути Пол воскликнул. «А вот и он!» Впереди была какая-то на первый взгляд куча металлолома. Только блестящие пластиковые детали с маркировкой исследовательской организации выдавали в нём ровера-исследователя. «Это мечта скупчика лома, наша цель? Он же сделан из коррозийностойких стойких сплавов. Почему он в таком паршивом состоянии? Чем дольше ты болтаешь, тем выше шанс напороться на то, что его до такого состояния довело. Работаем, вопросы потом». Включив камеры на шлемах, они начали разбирать корпус. На внешних деталях были крупные лепестки красной ржавчины, внутренние были относительно целые. «Как же всё это странно!» – не переставал думать про себя Фил. Минут через десять они добрались до модуля памяти. Будучи внутри ещё одной оболочки, он оказался неповреждён. Вставив накопитель в передатчик, они скопировали данные к себе в костюмы. «Больше бэкапов, богу бэкапов!» – ухмыльнулся десантник. «Согласно протоколу, теперь они должны были связаться с Большой Землёй». Пол начал разворачивать спутниковый телефон. Фил решил ознакомиться с отчётом исследования робота-ровера. Если поломка сама по себе была вполне себе очевидна, потеря металлом, химических и физических свойств, а также изменение цвета до красивого тёмно-бурого оттенка, то её причина была совершенно неясна. Судя по записям, миссии робота был мониторинг состояния города, а также динамикой роста и распространения в НННТ. Все данные тщательно записывались и отправлялись на Большую Землю. Таблицы, отчёты и фотографии не сильно отличались друг от друга на протяжении многих дней. Город разрушался, живучие растения захватывали новые места для жизни. Но в последнюю неделю робот стал получать аномальные результаты. То, что раньше стояло годами, стало разрушаться чрезвычайно быстро. После анализа данных он выяснил, что причиной тому является повсеместная и невероятно быстрая коррозия металлов. Роботам были взяты пробы ржавчины и подвергнуты спектральному анализу. «Пол! Пол! Помнишь те крупные лепестки ржавчины, которые буквально отслаивались от корпуса?» Лицо Фила буквально побелело. Впрочем, за тёмным стеклом шлема этого не было видно. Это же было 10 минут назад, конечно помню. Так вот, в результатах анализа этой ржавчины обнаружена органика. Это и есть тот новый вид, который обнаружил робот. Вот почему разваливаются здания и почти не осталось машин. Этот организм буквально разъедает их. Ого, главное не занести эту дрянь домой. А то человечеству ещё одной напасти не хватало. «А сейчас помоги мне собрать нашу связь. Время – деньги». Через некоторое время установка начала соединение со спутником. «Центр, центр! Проверка связи!» «Связь стабильная! Что там у вас?» «Мы обнаружили новый вид растения. Он и стал причиной поломки робота. Для нас угрозы не представляет. Похоже, он вызывает преждевременное разрушение металлов. Из-за этого здание города в ужасном состоянии». «Принято. Выдвигайтесь за пределы города и вышлите нам полный отчёт». «Принято». Фил никогда не думал, что будет радоваться однообразному зелёному пейзажу смертоносных полей. Но факт есть факт. Полуразрушенная руина, оказывается, здорово действовали на нервы. Когда они выбирались назад, они услышали страшный грохот где-то вдалеке. Чуть позже они увидели поднимающееся облако пыли. Где-то рухнула многоэтажка, подточенная новыми повелителями этих земель. Привал 30 минут. Нужно передать все данные, они довольно тяжёлые. Через некоторое время всё уже было готово для связи с Большой Землёй. «Начинаю передачу данных. Как слышно, центр?» Из телефона раздались невнятные шумовые помехи, сквозь которые еле-еле пробивались звуки. «Что за чёрт?» – Пол начал активно менять частоты, тщетно добиваясь стабильности сигнала. Сперва изредка обрывки слов прорывались к ним, из которых было понятно, что центр очень взволнован и совсем не слышит их сообщения. Однако… Чем дольше Пол пытался решить проблему, тем эфир становился хуже. Наконец, десантник устало опустил руки и безмолвно посмотрел на Фила. Потеря единственного способа связи с центром в экстремально агрессивной среде была очень неприятным ЧП. Именно поэтому спутниковые телефоны, эти достаточно компактные в собранном виде устройства, способные обеспечивать высокоскоростной интернет в любой точке мира, были невероятно надёжными. Впрочем, Фил за сегодня уже видел поломку сверхнадёжного аппарата, стоившего не в пример дороже. Он быстро подошёл к аппарату. Приглядевшись, он рассматривал каждый дюйм корпуса – Всё было чисто. Взгляд его скользнул по антенне. Вроде бы ничего особенного, но обычно блестящий металл будто бы стал более матовым и немного темнее. «Пол, эта фигня начала жрать наши антенны. Чёрт, мало ей было целого города. Кажется, у меня только что появилось второе самое ненавистное растение в мире. Что мы будем с этим делать? А что мы можем с этим сделать? же, если эта фигня не добралась до электроники внутри, нам банально нечем очистить антенны. Так что наша основная цель сейчас – добраться до точки эвакуации. Самолёт имеет стационарную связь со спутником. Там мы всё и передадим. Фил уже потянулся руками к телефону, чтобы его собрать, но пол его прервал. «Это нам теперь без надобности. Вперёд, боец, и радуйся, что модуль радиосвязи находится внутри, оберегаемый костюмом». Да, пожалуй, им в некотором смысле повезло, что в экзоскелете все металлические детали были внутри, защищённые внешним слоем полимера. С такой скоростью убивания в хлам сложных механизмов они бы не прошли и половины пути». Спустя несколько часов начались сумерки. Пол дал отмашку на стоянку. После замены фильтра и переключения в автономный режим оба десантника провалились в сон. Их разбудил до боли противный вой тревоги. Фил, едва очухавшись, открыл глаза и тут же их закрыл от резкого красного цвета вокруг. «Пол, какого хрена происходит? Голова была тяжёлая, и Филу пришлось буквально выжимать мысли из себя. Спустя несколько бесконечных секунд тишины в эфире голос Пола произнёс: "Замени фильтр, срочно". Голова соображала всё так же плохо, но рефлексы остались. Мягкими пальцами он нащупал фильтр в мешке и быстро проделал необходимые манипуляции. Вдох свежефильтрованного воздуха начал приводить мысли в порядок. «Сколько сейчас времени, Пол? Почему не сработал стандартный будильник?» «Потому что фильтры забились раньше, до плановой замены ещё пятнадцать минут, а у нас обоих был уже критический уровень кислорода». «Это было плохо. Возможно, даже хуже, чем потеря телефона». Если бы забился раньше один фильтр, ситуацию можно было бы списать на брак, но два одновременно? Это не могло быть совпадением. Конечно, у них был приличный запас фильтров на непредвиденной ситуации, но если проблема системная, Пол уже расковыривал только что отработанную банку. В жестяной оболочке были инновационные волокна, которые создавали впечатляющую сеть лабиринтов для воздуха с огромной площадью. Обычно светло-жёлтое вещество с одной стороны резко потемнело и отвертело. От сложной фактуры поверхности поднимались едва различимые чёрные волоски. И анализ по базе данных. Спустя несколько минут ожидания... И ожидаемо выдал. «Совпадений с природными явлениями, химическими реакциями или биологическими видами не обнаружено». Что это значит, Пол? Посмотри на меня и запомни Это торжественный час. Ведь я только что открыл ещё один новый вид растения. Возможно, даже ценой своей жизни. Твою ж мать! Как думаешь, ему подойдёт название «чёрная асфиксия»? Пол. Значит, нет? Ну ладно. Тогда выдвигаемся к точке эвакуации прямо сейчас. Потому что мы рискуем повторить судьбу большинства человечества, жившего здесь. Но самолёт. Даже если мы прибудем раньше, в целях безопасности самолёт прибудет точно в срок, чтобы быть над этой землёй как можно меньше. Ситуация исключительная. Его пришлют раньше. А что насчёт безопасности вот тоже утилизируют, если что. Ночь выдалась крайне непростой. Ночной переход по пересечённой местности и после шести часов сна был, безусловно, паршивой идеей. Впрочем, лучшей у них всё равно не было. По регламенту, замена фильтра должна была происходить раз в шесть часов – Однако за прошедшие восемь часов они сменили уже три. И каждый раз срок жизни фильтра был короче. Сейчас Пол объявил перерыв. С одной стороны, им очень нужно было спешить. С другой, им всё же требовался небольшой отдых после длительного марш-броска. «Фил, мне нужно тебе кое-что сказать». «Ты мой тайный поклонник на протяжении многих лет, и все эти письма твои?» «Это хорошо, что ты шутишь. Значит, закончится быстро. А теперь подойди ко мне и возьми мои фильтры». «Значит, слова повисли в воздухе». Они друг друга и так поняли. «Сейчас их фильтров хватает с небольшим запасом на двоих. Но учитывая скорость падения срока эксплуатации... Они едва ли могут рассчитывать дойти вдвоем до точки назначения. Шустрее, время! Фил молча взял фильтры Пола. Что произойдет, когда фильтры забьются? Ты многого не знаешь о наших костюмах. Небольшой разряд тока в нужный момент не даст мне мучиться. Передаем, чтобы они сюда больше не совались. Здесь только смерть, из-за этой жизни. Пол окинул взглядом стоящее вокруг растение. «Хорошо, Пол, я передам. Поспеши и не оглядывайся». Шесть часов спустя он уже подходил к точке эвакуации. Пол был чертовски дальновиден насчет фильтров. Его закончились примерно за две трети пути до финиша. Каждый его вдох теперь был вдохом, подаренным полом. Вдобавок появилась ещё одна проблемка. Стекло шлема в какой-то момент потеряло прозрачность из-за странного белого налёта. После того, как Фил его стирал рукой, тот появлялся через некоторое время вновь. К счастью, были приборы навигации, которые позволяли не заплутать, однако ухудшение видимости не могло не сказаться на сложности и скорости перехода. Прошлый раз фильтр был заменён 20 минут назад, но аппаратура уже истошно засигналила. Рука Фила нащупала в мешке последний из дисков. Небольшой щелчок, и дышать стало снова возможно. Хорошо. Неожиданно раздался низкий гул двигателей вдалеке. Пол был прав. Нужно пойти скорее туда. Через семь минут он смог выйти на связь. Тёмное стекло уже полностью покрылось непроницаемым белым слоем. Костюм начал сообщать о внешних повреждениях и нарушении герметичности. «И, отменить эвакуацию. Начать загрузку отчёта робота». «Загрузка начата. Подтвердите отмену эвакуации». Подтверждаю. После загрузки данных немедленно передать их на спутник. Записать сообщение для центра. Дыхательные фильтры вышли из строя раньше времени, так как стали питательным субстратом для нового, третьего вида растения. Фотографию прилагаю. Пол пожертвовал свои для достижения миссии». Предположительное время смерти – 9 утра. Спутниковый телефон вышел из строя вчера в час дня из-за вида, обнаруженного роботом, Предполагаю, что споры нового вида могли попасть на самолёт. В этом случае он скоро выйдет из строя. Рекомендую его утопить. Эти растения мутируют чрезвычайно быстро после полного захвата доступных им территорий, Сегодня я обнаружил белый налет на всем своем костюме. Я предполагаю, что это еще один вид разлагающей полимеры, спровоцированный нашим появлением. Рекомендую ввести бессрочный тотальный карантин на всех зараженных территориях. С уважением, Филипп. Время смерти – 3 часа дня. Окончить передачу. Дышать становилось трудно. К сожалению, он не знал, как включить разряд тока, но агонизировать он не собирался. Непослушными пальцами он отстегнул шлем и сделал глубокий, медленный.